Срывали на лету, когда умел он страдать, Умел любить и казниться, и слезы лить, Прощаясь с стремени. К чему и зачем все то было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, Как плеющий огонь под пеплом серым. Печалился Раймалый Ага, Все больше помалкивал,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 у знатных лиц. Но никто не успел и рта открыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к раймалы запела приветственную песню. Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб жажду удалить, к тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-Ага, сказать слова «привет»,